26 марта 2012 года, понедельник, Москва. Отвела Милану в школу, а сама что-то разленилась сегодня. Захотелось побыть дома, поваляться в постели. Нужно обо всем случившемся подумать. А то вчера за всей канителью даже времени свободного не было. А вечером, когда приехали с Миланой домой, тоже была суета. Ужинали, готовились к школе. Но поспать мне не дал Олег, который стал названивать на сотовой. Сначала я отвечать не хотела, но когда телефон зазвонил в пятый раз, выдохнула, чтобы сходу не ругаться, и спокойно спросила. «Алло, что это ты с утра пораньше? Что случилось, милый?» Всех своих мужчин, перешедших из разряда друзей в разряд любовников, я называю милый, чтобы случайно не проговориться и не назвать кого-то не тем именем. «Согласитесь, хорошая идея». «Марго, ты опять не берешь трубку?» «Ну, не беру. А по какому поводу истерика? Я что, позволяла так с собой разговаривать? Или вы на пару с моим мужем будете теперь меня рвать на части, вместо того, чтобы помогать?» «Прости, я просто подумал, что ты опять замкнулась в себе и перевариваешь какие-то совсем ненужные мысли». «Милый, даже если и так, мне нужно взять тайм-аут и поразмыслить». «А, я у тебя перешел уже в разряд милых? Ничего ты не изменилось за столько лет?» «Да? Раз ты не единственный, значит, милый. Вот об этом-то я и хотел бы с тобой поговорить. А я именно поэтому и не беру трубку, потому что подозреваю, что ты хочешь поговорить. Марго, ты не хочешь со мной разговаривать? На эту тему нет, тем более по телефону. Давай о чем-нибудь нейтральном. О природе». О погоде. Так я здесь, недалеко. Давай я к тебе заеду. Об этом не может быть даже речи. И не заставляй меня, пожалуйста, нервничать и повышать голос. Мне вполне хватает постоянных выяснений отношений с моим супругом. Если ты хочешь продолжать со мной встречаться, давай обойдемся без душесчипательных сцен. Просто встречи. Безо всяких обязательств с обеих сторон. Приятное времяпрепровождение. Согласен? Хорошо, сейчас я об этом говорить с тобой не буду. Когда я тебя увижу? Извини, но сейчас у меня настоящий цейтнот. Немного разгребу свои дела и потом перезвоню. И я дала отбой. Мне, наверное, сейчас нужен любовник, чтобы чувствовать себя независимой, но без напряга. Встречаться раз в неделю и не чаще, а лучше раз в две недели. На больше у меня ни сил, ни времени не хватит. К тому же мне никак нельзя влюбляться сейчас, иначе подобного прессинга я не выдержу, а перед мужем сразу себя выдам. Зачем мне сложности? Когда-то давно мной был написан рассказ о супружеской измене, который теперь вдруг воплотился в действительность. Как удивительно слово, написанное на бумаге. Порой оно приобретает силу заклинания». Недаром самый действенный способ загадать новогоднее желание, чтобы оно непременно сбылось, написать его на листочке, сжечь, пепел бросить в шампанское и выпить. Ключевое слово здесь «написать». Не потому ли писатели считаются праведцами? Начало рассказа звучало так. Они долго планировали эту встречу. Нет, не они, а он.